Глава 36. Вот такой рождественский вечер. До Нового года оставалось совсем ничего. Бабушка предложила Кате до Рождества не приходить к ней. Та ведь будет занята. Вот шестого вечера может прийти к ней, если внуков отведет к другой бабушке. Ритуал делается на плодородие и удачу в следующем году. — Ну, это если у тебя получится, ведь тебя могут в любой момент позвать пациенты, съедят что-то не то или выпьют лишнее, спасая, Екатерина Дмитриевна, и скорых на всех не хватит. — Бабушка, конечно, придется спасать. Не первый раз такое случается, правда, в основном второго или третьего числа обращаются, когда у всех нормальных людей выходной. — А вот Гена так и остался дома с женой. Не сразу она его приняла, но ради сына... А решила, что оступиться каждый может, а шанс должен быть у всех. А сын действительно был очень рад, когда папа вернулся. Попросил он папу отвести его на елку, мол, здесь на Новый год никаких развлечений. «Сынок, у меня нет машины, та машина служебная, у водителя выходные, он с семьей будет, а у меня и прав нету, чтобы самому ее водить, но я что-нибудь придумаю». И придумал, договорился с водителем УАЗа. Срубили они достаточно высокую елку и установили ее как раз на площади, недалеко от кафе. С владельцем кафе, а это был уже нормальный адекватный владелец, договорился, чтобы тот организовал продажу неалкогольных напитков, что-то вроде мероприятия. На все посещаемые места наклеены были объявления, чтобы жители пожертвовали на елку, одну игрушку или гирлянду, а после 14 января все заберут, принесенное назад. Ну и написано было, что в кафе будут все праздники продаваться чай, кофе и другие напитки по сниженным ценам. Объявления были расклеены 25 декабря, а уже 26-го елка была украшена почти полностью. Ну, без гирлянд, куда их подсоединить? но и без них было прилично, и создавалось предпраздничное настроение. Почти каждый, даже если и не ставил дома елку, нашел у себя игрушку, может на чердаке, и принёс украсить общественную ёлку. Кто-то снег расчистил, кто-то принёс пластиковые деревянные ящики, чтобы посидеть. В общем, как-то и настроение поднялось. А тут, 29 числа с утра, люди увидели, что практически половины игрушек на ёлке нет. Настроение у всех было мерзопакостное. Некоторые злорадствовали. «А что же вы хотели? Нашим нужно, чтобы вокруг ёлки проволоку колючую протянуть». Итог пустить по проволоке. Не додумался, Гена? Эх, детский сад! Чего удумал? Хотел, чтоб не обобрали. Многие, чьи игрушки были украдены, расстроились. Дело не в игрушке, а в том, что было украдено у народа праздничное настроение. Тут как раз в магазин пришла ворониха. Услышав разговоры, особенно разорялась и изощрялась Ольга Рябая. Она спросила, что тут случилось. «Да вот, украли игрушки с елки». «Ты, Светлана Акимовна, такой мелочью не занимаешься, естественно. Да и игрушку не приносила. Ты разве что веник травяной можешь повесить. Что ж тебе переживать?» Ольгу явно понесло. «Так это и не приносила. Чего пенишься-то?» «Приносила. Шарик. Ты кого обмануть хочешь?» Ворониха смотрела Ольге прямо в глаза до тех пор, пока та не смутилась. А затем подошла ближе к ней, щелкнула пальцами и сказала. «Ну, рассказывай всем». Кто игрушки снял и куда дел? — Митька мой снял. Повез на рынок сегодня с утра продавать. Там некоторые очень интересные были. За них должны хорошо заплатить. Голос у Ольги был механический и безжизненный. — Звони Митьке, чтобы все вернул назад, что не успел продать. А то я вызову участкового. Ольга кивнула головой, достала мобильный и набрала номер. — Митя, не продавай игрушки, вези домой. — Как все продал? Оптом? Ворониха обвела всех, кто стоял в очереди в магазине, взглядом, и спросила, все ли слышали. Народ прорвало. Никто и не ожидал, что Ольга, которая больше всех возмущалась и сыпала проклятиями, организовала все это. Они все накинулись на нее, готовы были разорвать, но Ворониха подняла руку. — А ну, циц есть полиция для этого. Вот пусть председатель вызовет участкового. На время, когда игрушки на елке висели на общественной, думается, это уже кража общественного имущества. А Гене уже доложили, что елку обокрали. Он и сам приехал, и рассматривал то, что осталось. Тут его сразу увидели в окно. Выбежали все, наперебой начали рассказывать о произошедшем. В общем, Ольга Рябая и ее дружок Митька сапрыкин Новый год встречали в обезьяннике за нарушение общественного порядка. Это немного подбодрило и подняло настроение односельчанам, что зло будет наказано. Ёлку украсили дети поделками из цветной бумаги, мишурой и дождиком. Все праздники народ толпился у ёлки, а кафе делали выручку на чае, кофе и горячем сбитне. Новый год, как заведено было уже у друзей, отмечали вместе. И детям не скучно было, и их родители могли посидеть спокойно. Спиртное никто практически не употреблял. Как-то и не тянуло, поэтому в других компаниях они чувствовали себя не в своей тарелке. А 6-го числа, как и предполагала Ворониха, Катя не смогла прийти. Вернее, она приготовила все на праздник. Муж с детьми пошел в гости к своему отцу. Тот уже был старенький. Катя собралась к своей бабушке. И тут звонок в калитку. Накинув куртку, она вышла из дома и подошла к калитке. Там стояла испуганная женщина, вытирая руки, которые были измазаны чем-то похожим на кровь. — Муж разрубил себе ногу. Его повезли к медпункту, а я за вами. Так переживала, чтобы вы никуда не ушли. — Сейчас возьму ключи и оденусь, — коротко ответила Катя, понимая, что времени расспрашивать нету. Через пять минут она, закрыв дверь дома и калитку, а также наложив защиту, ведь вечер под Рождество, значит, всякие могут бродить по свету, она почти побежала к медпункту. За ней едва поспевала жена того мужчины. Все вместе, жена и сосед, который привез на садовой тележке мужчину, так как дома ничего больше не было из транспорта, внесли раненого в перевязочную. Пол, естественно, был в крупных каплях крови. — Так, а теперь все вышли и подождите в коридоре, — дала команду Катя, моя руки под краном. В помещении медпункта было прохладно, примерно плюс десять. Главное, чтобы ампулы не лопались. — Ну, не греть же пустое помещение до плюс двадцати двух. Быстро закатала ему брючину, тут уже не до церемоний. Хорошо, что штаны были домашние, не успел переодеться в нарядное. Там жена или кто навязали узлов из простыни, полотенца, все пропиталось. Наложив жгут, срезала все тряпки и начала проверять рану. Кость, естественно, была задета, рана глубокая. Далее все как обычно. Промыла, обезболила, проверила, есть ли грязь. Потом включила другое зрение, чисто. Да и не могло ничего быть, ведь кровь все смыла. Попутно разговаривала с мужчиной, ведь тот потерял много крови и могут включиться прямо на столе. Конечно, скорую ждать можно и не дождаться сегодня. Начала сама сшивать рану. А что было делать? Рассказывала мужчине, что делает. Спрашивала, согласен ли он, что она сама все будет делать или попробовать вызвать скорую. Нет, Екатерина Дмитриевна, я вам вполне доверяю. Главное, ногу спасите. Нормально все будет с ногой. А ну вот у ёлочки хоровод до весны водить не сможете. Главное, не перерубили кость пополам. Потом она решила использовать свои возможности, магические, чтобы быстрее срослось и кровь больше не текла. Сделала укол, заварила ему горячего чая, добавив кроветворных трав, и напоила. Потом позвала жену с соседом, чтобы забирали пациента опять на тележке домой. Было достаточно поздно, пока всё сделала. Да ещё и помыть нужно было полы и инструмент. Протереть полы с хлоркой, поэтому к бабушке уже не пошла.